Уловил мысль, бездельник. Точно так, ваше превосходительство. Уловил. Ой. Попадание? Точно так. Не паникуй. Иди ровнее. Ой. Несмотря на все старания корабля погасить перегрузки, командора трясло и швыряло. И каска на затылке была кстати. Корабль рыскал из стороны в сторону, суматошно виляя на периферии метеорного роя. Получал по корпусу, огрызался огнем, Чаще всего на месте пробоина вырастал глаз, локатор дальнего обнаружения. Реже – полушаровидная орудийная башня, а случалось то и другое сразу. Лидер-корвет защищался. Метеорный рой кончился. Впечатляющее кольцо планеты меркло и кривлялось в плазменном облаке, окутавшем корабль при рикошете от атмосферы. Корабль выл и рвался вверх. Коротким, чмокающим звуком ососала одну из бортовых башен. Лидер корвет екнул реактором. Края раны моментально схлопнулись. Теперь на этом месте вырастет двойной или тройной слой брони, не иначе. Трус, подумал Ульф Диулом, боится боли. Корабль вздрогнул. Позволю себе заметить ваше превосходительство. Помолчи, и перестань читать частные мысли. Что передаёт сторожевой спутник? Старые справочные данные по планете – ваше превосходительство. Позволите доложить экстрактно? Да, напомни. 5 шестых поверхностей – океан, глубины до пяти километров, один большой материк – острова. Следы тектонической деятельности незначительны. Сила тяжести на поверхности немного меньше земной, хотя сама планета больше. Магнитного поля нет, климат ровный, атмосфера плотнее земной. Зафиксировано наличие растительного и животного мира. Планета кислородная, фотосинтез. Позволю обратить внимание вашего превосходительства на предполагаемое отсутствие в коре планеты значительных рудных месторождений. По-видимому, после наращивания активной оболочки, Планету целесообразнее использовать как курорт. Без тебя разберемся. Продолжай. Прошу прощения, ваше превосходительство, это все. Спутник сообщает о неустранимой неисправности. Около полутора тысяч мегасекунд назад он пострадал при пресечении попытки вторжения неопознанного корабля в охраняемое пространство. В связи с чем приносит искренние извинения и желает нам всяческого успеха. Позвольте ободрить его от вашего имени передай ему благодарность за службу этого достаточно вполне ваше превосходительство превосходительство превосходительство надоело разрешаю быть менее официальным вполне достаточно командор планета медленно поворачивалась под основой основ из за края диска вставало солнце Корабль шел от Северного полюса к Южному, под острым углом пересекая линию Терминатора. Все пятьдесят очистных бомб должны были лечь на пологую кривую, дважды наискось перечерчивающую материк, двадцать пять на этом витке и двадцать пять на следующем. «Первый вышел», — доложил ее Фронт. В выдвинутом к планете хоботе корабля похожим на яйцеклад гигантского насекомого неспешно продвинулись вперед бледные трехметровые шары второй ставший теперь крайним в очереди темнел на глазах наращивал термостойчивую оболочку ее фронт посторонился бледные шары пугали его пусть корабль как и они также целиком состоит из активного вещества К Кораблю он привык Кто знает, что на уме у этих шаров. Любой из них может поглотить ограниченно ценного, как козявку, если додумается начать наращивать активную массу чуть раньше, чем следует. Второй вышел. Снова произошло движение. Третий шар, подкатившись к выходу, начал темнеть. Третий вышел. Слышите меня? Удар током показал ее Ефрону, что слышит. Четвертый вышел. А внизу потянулись леса, бескрайнее зеленое море. Проплыла полоса невысоких гор. Хитропетляя, сменились реки. Лесные озера казались темными провалами в бархате зелени. Пятый вышел. Далеко позади корабля прочертилась огненная нить. Первый вошел в атмосферу. Шестой вышел. Седьмой угодил в океан. В этом месте планеты узкий фьорд глубоко вклинился в сушу. Окутанный паром шар рухнул в зеленые волны, вздыбив столб кипящей воды выше прибрежных скал. Он легко мог избежать падения в море. Механизм его класса умел маневрировать в атмосфере как угодно, но решил ускорить охлаждение оболочки. Остывшая окалина трескалась. Шар менял форму, приспосабливаясь. Седьмой уже не был шаром. Он стал торпедой, узкой, хищной, рыщущей. Его тело со скользящим шелестом раздвигало ленточные водоросли. Упырчатые грозди соплодий бесшумно лопались, выбрасывая в воду мутные облачка спор. Фиорд был набит жизнью. Плоские, как блин рыбы, стремились укрыться от седьмого, панически бросаясь из-под носа во все стороны. Выстрел разнес одну из них. Вильнув, седьмой подхватил останки. Это была разведка с дальним прицелом. Седьмой анализировал, запоминал. Он еще не решил, как будет действовать, но уже понял, что посетил фьорд не зря. Много жизни, очень много, рецепторы захлебывались, не успевая бегло анализировать одну форму живой материи, как попадалась другая, незнакомые бактерии, потенциально опасные для человека, уничтожить черви, кишечно-полостные, иглокожие, плечногие, плавающие, ползающие, копающиеся в донных отложениях, истребить. Одноклеточные укариоты, жгутиковые, амебообразные, возможные паразиты человека, источники поражения слизистой и кожного зуда, пресечь, вирусы, фаги, смертельная угроза земным формам жизни, которые будут сюда завезены. Океан должен подвергнуться тотальной дезинфекции. Не теперь, потом, через стандартный год или около того. когда будет покончено с материком. Чересчур низкая соленость воды. Придется менять русло рек, увеличивать смыв солей суши. Крупные хищники. встречу седьмому быстро двигалось что-то огромное, раздвигая воду тупым рылом. Колоссальная китообразная, присмыкающаяся, реализовала акваторию. Хозяин фьорда явился посмотреть на безумного чужака, торгнувшегося в его владение. Атака последовала сразу. Седьмой не воспротивился. Огромная, беззубая пасть сомкнулась вокруг него. Толстый язык толкал его вглубь. Глоточные выросты кита терли и мяли добычу, пытаясь размолоть невиданное существо. Внутри животного кишела жизнь простейших. Целые полчища бактерий, неспособных к жизни в океане, Нашли себе здесь удобный приют. Убрать. Снова став шаром, но уже пустотелым, седьмой раздувался до тех пор, пока кит не лопнул. Шар выбросил на поверхность воды, он заплясал на волнах. Глубоко под ним напуганные пучеглазые рыбы осторожно приближались к разорванной туше хозяина фиорда. Но фиорд больше не интересовал седьмого. Пора было приступать к работе. Преобразовав себя, повращающийся плоский диск, седьмой взмыл над водой и направился к берегу. Двенадцатый вышел. Тринадцатый вышел. Первый падал на северную, полярную область материка. Когда трение об атмосферу стало причинять ему неудобства, он распался на сотню фрагментов. быстро погасил скорость в плотных слоях и задолго до приземления вновь собрал себя в единое целое. Планета не имела полярных шапок. Первого окружала тундровые пустыни без намека на ледниковый щит. Лишь местами в низинах лежал подтаявший снег. Зелень хозяйничала и здесь, затягивала валуны пленкой, Покрывалось снежные пятна колониями простейших водорослей. Животный мир на почве отсутствовал. Зато высоко в небе кружилось несколько созданий, отдаленно похожих на ископаемых земных птиц. Ими можно заняться потом. Для пробы первый прошел низко над землей, направив энергию излучателя сквозь веерный растр. Затем исследовал выжженную черную полосу И не найдя ничего живого, пришел к выводу, что пробная очистка почвы удалась. Тем лучше. Надолго он здесь не задержится. Мало жизни. мало Малые работы. Выполнив ее, он перейдет на участок второго и поможет ему завершить очистку. Затем оба они перейдут на участок третьего. Ее фронт стучал зубами, в напыленном на голое тело скафандре. Мертво блестя, над головой плыло кольцо планеты, сузившееся на экваторе в ослепительную иглу. После двадцать пятой бомбы до следующего витка можно было погреться внутри основа основ, если только корабль его впустит. Эта мысль, молнией промелькнувшая в голове ее фрона, напугала его. Корабль, без сомнения, прочел его мысли. А значит, так и сделает, если не придумает, чего похуже. 22. Вышел. Облачный фронт закрыл поверхность планеты. В южном полушарии лил дождь, падал стеной, висел мелкой пылью, бил крупными каплями по лицу, по раскрытым в изумлении глазам, но не причинял боли. Это был добрый, созданный для человека дождь. И, наверное, его можно было пить, задрав голову. Далеко позади корабля на экватор падал тринадцатый. Почему замолчал? Держи меня в курсе. Прошу прощения, Комодор. Как проходит посев? Мне отсюда ничего не видно. Передаю изображение, Комодор. Траслируй также нбонга два Амбонгу. Идут как надо. У вас не возникает желания проконтролировать их работу, Коммодор? Да, со временем. Вам стоит только приказать, Коммодор. Каждый автоном-очиститель способен перестроить себя в туннельную камеру. Нет, не будем их отвлекать, пусть работают. Когда понадобится, пустим кого-нибудь на поверхность без туннельной камеры. Я знаю кого, Коммодор. Девятый вонзился в землю дымящимся шаром. Рощица вокруг него вспыхнула и сгорела подозрительно быстро. Анализ атмосферного воздуха показал 25% свободного кислорода. Много. Избыток кислорода следует связать. Землянин должен жить при 17% кислорода и 3% углекислого газа. За себя Девятый не боялся. Он не сгорел бы и при стопроцентной кислородной атмосфере, а температура в эпицентре пожара была слишком мала, чтобы расплавить защитную оболочку. Смехотворно мала. Пышный, влажный лес перемежался полянами с зарослями непролазного кустарника. Кое-где из-под леска торчали невысокие скалы надолбы, густо поросшие мхом. Их облюбовали крикливые птицы. Ветвистые многошляпочные грибы прятались в тени деревьев. Некоторые забрались в дупло. Воздух над лесом дрожал от утренних испарений. Два двуногих существа среднего размера сопровождали гигантское третье, выглядевшее сонно и флегматично, но опасное уже своей величиной. Девятый опробовал средства очистки. Уже отчетливо представляя себе объем будущей работы. Субтропическая область чужая жизнь, много чужой жизни. Это неприятность, но преодолимая. Он испепелил птицу, тщательно препарировал медлительное существо, похожее на гигантского слизняка. Нашел гриб и исследовал его, изгрыз дерево. Микроорганизмов в стволе, листьях и корнях обнаружилось немного, и вряд ли они могли представлять реальную опасность для человека, но это было несущественным. Все равно, почву и воздух этой планеты придется стерилизовать по высшему классу очистки. Деревья сохранить не удастся. Тормозя в атмосфере, он потерял часть массы. Неважно. Еще до входа в плотные слои, Девятый обнаружил на своем участке крохотную, но достаточную аномалию и сманеврировал так, чтобы сесть рядом. Нарастить активную массу дело нескольких минут, если рудное месторождение под боком, или нескольких часов, если руды нет. Вот здесь, под этой скалой, к самой поверхности выходит жилка. Скала словно взорвалась изнутри. Протяжным уханьем упало сбитое отскочившим валуном дерево. Посыпались листья. Визжащий осколок силой ударил в девятого, срекошетировал и ушел низко над лесом.